Глава 8. День 7 Особняк. Возбуждение, которое помогло им продержаться без сна до утра, прошло, о чем свидетельствовала тишина за столом во время завтрака. Настал момент отрезвления. После кибератаки такое состояние было обычным делом. Радость триумфаторов сменялась ощущением пустоты. На настойчивые взгляды Алика Кордели ответила дружелюбной улыбкой. Матте уткнулся в телефон, проверяя почту. Дженни, с протяжным стоном, вмещавшим все страдания мира, прикончила третью чашку кофе, но вид у нее был такой разбитый, что Витя сжалился над ней и предложил пойти спать. Час спустя Екатерина нашла ее, лежащей на скамейке в саду. Присела рядом. От камня тянула холодом, но солнечные лучи уже согревали им лица. Екатерина надела темные очки. Дженнис не открывала глаз, но дала понять, что не спит ты что то хотела пробормотала она сказать тебе спасибо за все что ты сделала благодарности принято что то еще еще я хотела сказать что виновата в смерти твоей подруги но не меньше чем ты если бы мы не обратились к тебе за помощью она была бы жива дженни с видимым усилием села взглянув на екатерину она отобрала у нее солнцезащитные очки водрузила их на нос и уставилась на Иву, тень от которой лежала у ее ног. Один столяр плохо пристегнул свою сумку с инструментами к багажнику велосипеда. Начала она. Он едет по дороге и подскакивает на колдобине, оставленной перегруженным грузовиком. Сумка слетает с багажника, столяр останавливается, собирает инструменты, но не замечает пару гвоздей. Часом позже на них наезжает машина и прокалывает колеса. Водитель теряет управление, слетает с дороги, напугав корову. Та бросается бежать и в панике давит фермера. Тот умирает. «Кто в этом виноват?» «Не знаю. Корова?» — предположила Екатерина. «Стечение обстоятельств», — поправил ее Дженис. «Ты совершенно не виновата в смерти Ноа». «Не пытайся избавить меня от угрызения совести, я найду ее убить, я обязана». «Если тебе понадобится помощь, можешь рассчитывать на меня». «Что ты думаешь о Витиной идее рассказать обо всем, что мы сделали прессе?» «Что это неразумно». «Даже для того, чтобы передать сообщение?» «Какое сообщение?» «Что мы на этом не остановимся?» «Зачем предупреждать противников?» Чтобы у них было еще больше причин за нами охотиться? Правосудие на их стороне. Когда их поймали с поличным, они получили по рукам, но не слишком сильно. Если поймают кого-то из нас, он проведет остаток жизни в тюрьме. Крупные компании нас боятся, потому что мы выставляем на всеобщее обозрение их грязные делишки. Я уверена, они поняли, что мы хотим сказать тем, что только что сделали. «А что именно расследовала твоя подруга? За что ее убили?» Скорее за кого? Она расследовала дело некоего Шварсена, одного из самых богатых людей в мире. Он управляет инвестиционным фондом, в котором денег больше, чем во многих странах. Большинство государств завязли в долгах по уши, и Шварсен их кредитор. Целым народам приходится затягивать пояса потуже, чтобы выплатить долг ермом, висящий на шее у них и у будущих поколений. Пока крупные инвестиционные фонды наживаются на процентах, и пользуются налоговыми льготами, которые, кстати, полагаются и международным компаниям. Прибавь к этому безудержную спекуляцию, все это раскручивается по спирали. «У тебя есть доказательства того, что Шварсон замешан в убийстве твоей подруги?» «Прямых нет, но я давно уже не верю в совпадение. Блэк-колони в самом центре финансовой сети, которая была предметом расследования коллеги Ноа, той, что исчезла до нее». Исчезло самое подходящее слово. «Тела нет, значит, нет и преступления». «И да, мне нужна помощь твоя и Матео». «Как говорил мне мой главный редактор, есть одно золотое правило. Хочешь найти виновных? Проследи за деньгами. В нашем случае за теми, на которые готовился теракт в Осло. Нужно понять, какую выгоду, помимо итогов выборов, могли извлечь из этого те, кто вращается вокруг компании «Оксфорд Техника». «Выявить, на что идут эти бесконечные переводы?» «Не имею ничего против восхождения на Эверест, но мне хотелось бы сначала изучить путь к вершине». По взгляду Дженнис Екатерина поняла, что ее чем-то позабавило услышанное. «Что я такого сказала?» «Берегись, ты начинаешь говорить, как Матео», — ответила та, снова растягиваясь на скамейке. «В любви главный секрет не допустить, чтобы один поглотил другого». Это говорит себе черствая холостячка. Присоединюсь к вам позже, попробую хоть немного вздремнуть. Карделия поднялась в комнату и легла. Она пыталась представить себе свое будущее и спрашивала себя, что ей делать дальше. Она больше не была уверена, что ей хочется продолжать работать в агентстве кибербезопасности. Сомневалась, что сможет жить в той же квартире после всего случившегося. И не знала даже, хочет ли вообще оставаться в Лондоне. Дверь постучали, не успела Кардели откликнуться, как в комнату вошел Диего. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он. «А ты?» Диего с досадой пожал плечами. «Ничто не вернет ему Альбу». Кордели похлопала по краю кровати, предлагая брату сесть рядом. «Подумай о менеджерах банков, которые сейчас обзванивают клиентов, спрашиваю, почему они вывели все средства со счетов, и полный непонимания в ответ. А теперь представь, какая поднимется паника». Ей удалось заставить брата улыбнуться. «Такое хладнокровие меня удивляет. Я так полагаю, их операция не осталась без последствий. Обычно после взлома грабители стараются затаиться. Но создается впечатление, что все члены группы продолжали вести себя так, будто ничего не произошло. Или это легкомыслие?» «Ни в коем случае. Конечно, последствия у их действий были». Кардели лучше других понимала, какой ответный удар их ждет, и стремилась не только рассмешить брата, но и отвлечься от тяжелых мыслей. К полудню каждый из банков, затронутых кибератакой, обнаружил факт хищения денежных средств клиентов. Службы безопасности испробовали все, пытаясь выяснить, откуда совершена атака, куда делись деньги и как хакерам удалось остаться незамеченными. Следовало как можно скорее принять очень непростые решения предоставить объяснение временному отключению серверов для предупреждения второй атаки, выявить брешь в системе безопасности и потерять доверие части клиентов, тех, кто не терпит осечек. Все это означало, что полетят головы. Цель операции группы заключалась не только в атаке на замешанных в инсулиновом скандале персонажей. Философия их активизма подразумевает изобличение деяний, злоупотребляющих властью людей и напоминание им о том, что их превосходство не безгранично. Столкновение с этой реальностью для них – нестерпимое унижение. Вот почему Витя так хотел сообщить об атаке прессе. По вашей рекомендации. У вас хорошая память. Исчезновение без малого трехсот миллионов за одну ночь не могло подвергнуть эти учреждения серьезной опасности. Но необходимость признать факт такой кибератаки поставила пять крупнейших банков в затруднительное положение. Вот почему они не решались связаться друг с другом и, соответственно, не могли оценить масштаб операции. Если бы они объединили усилия службы информационной безопасности, выиграли бы драгоценное время, смогли отследить средства выйти на счет, где лежали похищенные миллионы в ожидании конвертации в криптовалюту, и найти в кодах характеристики группы 9. Но из страха выдать свою слабость они этого не сделали. Однако один из банков все же поручил... Расследование некоему Джеку Дермату, бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США. Прежде чем начинать выяснять, как хакерам удалось обойти все уровни защиты, Дермат задался вопросом, почему после стольких усилий они атаковали лишь несколько счетов, Ведь их добычи могла бы быть куда больше. Дермат попытался установить связь между жертвами, изучил их личные данные и в конце концов нашел общее. Все они работали на крупной фармкомпании. Из этого следовало, что обратившийся к нему банк – не единственный, пострадавший от атаки. Дермат обзвонил десяток коллег и обнаружил, что испарилось не 50, а почти триста миллионов. И все со счетов топ-менеджеров фармкомпаний. И хотя он действовал по своей инициативе, не получив на это разрешение, он все же решил сообщить нанимателям о том, что узнал. Пока Карделия болтала с братом, пока Матео и Екатерина занимались любовью у себя в комнате, пока дженни дремала на скамейке, а Витя и Алик в донжоне тревожились из-за молчания Майи, между генеральными директорами пяти пострадавших банков состоялось экстренное совещание по видеосвязи. Совещание, по итогам которого, после всех увиливаний и уверток, было решено известить других руководителей о том, что произошло этой ночью. На сей раз имелись в виду директора фармацевтических концернов, косвенным образом затронутых кибератакой. На законный вопрос, быть может, у кого-то есть причина вас ненавидеть, те единодушно возмутились. Фармацевтическая промышленность трудится на благо человечества, забудьте о здоровье людей, и только террористы могут на нее покуситься. Именно так сильные миры сего воспринимают хакеров, требуя от правосудия наказанием назидания остальным за то, что они раскрывают их тайны, и разоблачают их махинации. Цинизм этого ответа вызвал невольную улыбку у Дермонта. Бывшего сотрудника АНБ забавляло, что его наниматели мобилизуют такие силы, чтобы заставить замолчать тех, кто шпионит за ними, предал гласности тот факт, что АНБ шпионит за всей планетой.